Я вынул из кармана служебное удостоверение и протянул ему. «Малин», — представился я, — сотрудник Загребского управления внутренних дел. Козырнов, милиционер, мельком взглянул на удостоверение. При свете фар этого было достаточно, чтобы убедиться в его подлинности. «Как только мы приняли ваше сообщение», — сказал он, — «сразу выехали навстречу». Но «Шевроле» с указанным номером нам не попадалось. Ясное дело. Провели меня и повернули к брежицам. Угрюмо ответил я. Милиционер поглядел на меня с удивлением. Я не счел нужным вводить его в курс дела, и, заметив прикрепленный к его поясу фонарик, сказал, обрывая разговор о «Шевроле». «Посвятите мне. Я тут где-то пистолет обронил». Вальтер нашелся в нескольких шагах. Засовывая его во внутренний карман пиджака, я закончил наш разговор. — Спасибо. Пока ваша помощь мне не нужна, можете продолжать патрулирование. — А номерок «Шевроле» на всякий случай не забывайте. Патрульная машина была люблянская. Из-за моего вызова она значительно удалилась от своего сектора. Задерживать ее не было никакого смысла, тем более что беглецы, по моим предположениям, свернули с автострады на какой-нибудь проснелок погони за ними придется продолжить по-другому, а патрульной машине следует вернуться к хлопотливым обязанностям стражей дорожного порядка. Действовать я решил, исходя из того, что машина у преследуемых краденая, и если есть у них хоть капля здравого смысла, они скоро сообразят, какая то обуза. Нетрудно договариваться, что, следуя за ними на таком близком расстоянии, я успел разглядеть номер машин и сообщить его всем патрулям поэтому логично предположить, что с автострады они свернут в сторону и, бросив машину, продолжат бегствовать иным транспортом Милиционер, выслушав меня, попрощался и вернулся в машину. И только когда машина развернулась и скрылась за поворотом, я вспомнил про девушку. Голова у меня разламывалась от удара, что мешало мне нормально соображать. Потому я совсем забыл о ее присутствии, разговаривая с начальником патруля. Она стояла всего в нескольких шагах на том же месте, где я оставил ее, когда прибыла Дорожная милиция Оттуда она вполне могла слышать добрую половину нашего разговора, а это было совсем не кстати. Однако промах свой исправлять поздно. Я приблизился к ней. — Вы из милиции? — поинтересовался она. — Пришлось подтвердить. — Да. — Угнали машину. Я преследовал похитителей, но... Им удалось перехитрить меня, и то Только далеко они не уйдут. Я счел, что самое лучшее — объяснить ей именно так, коли уж она присутствовала при последних событиях. Объяснение вполне подходящее. И я вроде бы ничего лишнего не сказал, и она удовлетворилась. Я так и поняла. Приблизительно так. Меняя тему, я спросил но ну как же получилось, что вы в такую пору на бензостанции голосовали? Ведь давно за полночь перевалила. Девушка, махнув рукой, уставилась в землю. И хотя выражение лица было не разобрать, по голосу чувствовалось, что она помрачнела. В Загребе двое мужчин взяли меня в машину. Сюда приехали под вечер. Все вежливые были сначала. Тут, в оточице, захотели передохнуть в гостинец. «Меня тоже пригласили а потом ясно ясно поспешил я закончить когда девушка замолчала потом обхождение переменилось не так ли она подтвердила «Да. стали петь мы ну и... еле-еле от них отвязалась и пешком добралась до станции вот только ночью так мало машин идет со стороны загреба показался свет фар судя по натужному урчанию мотора одолевающему небольшой взборок, к нам приближался грузовик. Я бросился к Джульетте, которая все еще загораживала дорогу. Нужно было убрать ее, чтобы не случилось аварии. Девушка поспешила за мной. «А вы меня не подвезете?» — спросила она. Я секунду помедлил у машины. Я вряд ли попаду сегодня в Любляну. «Хват не уйдет!» — отозвалась она сокрушенно. И что делать, я не знаю. Усевшись за руль, я открыл ей дверцу с другой стороны. Можно было остановить грузовик и попросить водителя подвезти, но мне хотелось узнать, кто она такая, эта девица, заставшая меня не в самый лучший момент моей жизни. А если усадить ее в грузовик, времени на это не будет. «Садитесь — Садитесь, — пригласил я, «Ну, — что-нибудь придумаем, не оставлять же вас одну на дороге она устроила рядом со мной неколебную. Я включил мотор, заглохший после резкой остановки, выпрямил Джульетту на шоссе и успел тронуться до того, как к нам приблизился грузовик. «Во всяком случае, — предупредил я, — сперва мы завернем вот чем, в отель. Там наверняка еще открыт бар. Надо мне что-нибудь выпить. А то с головой сладо нет это». Проезжая мимо автозаправочной станции, перед тем как свернуть на дорогу, ведущую в старинный городок Оточек, я успел-таки глянуть на стеклянную клетушку. Дежурный спал, навалившись на письменный стол. Значит, девушка говорила правду. Не слышал он ни выстрелов, ни сирены подъехавших патрульных. Какая-то машина, прибывшая из Людланы, стояла возле колонки, а её водитель что из силы лупил по стеклянной двери тщетно пытаясь добудиться парня. Тот спал мертвецким сном, не иначе хватил вечером лишнего. В освещенном холле отеля я как следует разглядел свою спутницу. Хорошенькая. Со свежим, сообразительным личиком. На вид я бы дал ей лет двадцать. В баре посетителей было немного. Сезон только начинался, и большинство отелей в туристических городках пока пустовало. В дверях девушка на мгновение остановилась, окинув взглядом присутствующих. «Их уже нет», — сообщила она, направляясь за мной к свободному столику. Видимо, она имела в виду тех типов, с которыми приехала из Загреба. Надо полагать, они уехали, пока девушка была со мной на атостраде Но если они выпили больше меры, как она говорила, «хорошенькая будет поездка». Кельнюш подошел моментально. Я заказал, а когда напитки стояли перед нами, сделав глоток, обратился к девушке. Уверен, вы поймете меня правильно. Мне надо знать ваше имя, адрес. Она с улыбкой потянулась за спортивной сумкой, в которой были все ее пожитки. Понимаю, понимаю. Я теперь что-то вроде свидетеля, правда? Вот, пожалуйста, моя зачетная книжка. Благодарю. Я открыл зачетку. В порядке. Сразу видно по печатям фотографий. Весна Полич. Студентка. Второй курс. Фармацевтическое отделение. Адрес. Загреб улица. Ну, дома.